Глава двадцать первая «Во время лекции по истории одногруппники часто оборачивались на меня. Это из-за прокладки, да?» – думала я, нервно кусая губу. Наверное, это фото уже облетело просторы интернета и добралось до моих одногруппников. И потом, когда мы с Сашей шли до кабинета физики, я тоже ловила на себе взгляды со всех сторон. А какая-то девчонка потрепала по плечу со словами «Круто ты ее опозорила!» Я ничего не понимала. Получается, что интерес к моей персоне был вызван потасовкой у столовки, так? Странно. Ведь я хорошо помнила, что в тот момент там было очень мало людей. Тогда откуда все узнали? Подошедшие к нам Гарик и Костя наконец-то пролили свет на эту загадку. Кто-то снял на видео, как ты вытащила хвост той третьекурсницы, и этот видос уже попал в инсту. Гарик засмеялся и показал класс. Ну ты красава, конечно. «И этот видос уже набрал кучу просмотров», – добавил Костя и взял меня за руку. «Но ты не парься, фото, где на твоей спине прокладка, в сеть еще не слили». «Спасибо, успокоил». Мы расположились на скамейке в холле. Костя усадил меня к себе на колени и, достав айпад, включил видео с моим участием, над которым, оказывается, уже успели поколдовать. Заиграла веселая музыка, под которую я, подлетая к той стерве, хватая ее за хвост, С испуганным лицом отлетаю назад, падаю, издвинув бровь, смотрю на пучок волос в моей руке. Затем камера перемещается на третью куртницу, и мои друзья взрываются от смеха, наблюдая, как в замедленной съёмке она, исказив лицо, трогает обробок волос и округлив глаза, растерянно смотрит по сторонам. Так просто мне это с рук не сойдёт, с горькой усмешкой сказала я. Если будешь ходить со мной за ручку, то с тобой ничего не случится, шипнул на ухо Костя. А потом он передал Ай по огурчику, а сам положил голову на моё плечо и сомкнул пальцы на моей талии. До звонка ребята ещё пару раз посмотрели видео. Саша заплела Косте косичку, а на меня напал лжоры, я с жадностью съела ту булку с яблоками, которую Саша купила мне после первой пары. Я встала с колен Кости и пошла до урны, чтобы выбросить салфетку, а когда вернулась обратно, услышала от Кости фразу: "Скоро они будут мои". Я перевела взгляд туда же, куда смотрел он, и заметила в руке Гари кочётки. "Можно посмотреть?" спросила я и протянула к нему руку. "Только аккуратнее, это эксклюзив". Я покрутила их в руке и почти сразу отдала обратно. Ни черта не разбиралась в чётках. Разве что эти были чересчур тяжелыми и с маленьким деревянным черепом у кисточки. «Это тибетское мало, выполненное из костей», – платоядно, глядя на щетки, сказал Костя. «И сделано на заказ», – добавил Гарик и недовольно взглянул на друга. «А еще она стоит охренеть, сколько денег!» Гарик положил щетки в футляр и запрятал глубоко в рюкзак. Он не напомнил ребенка, который боялся, что у него отберут любимую игрушку. Мы разошлись с ребятами на втором этаже, договорившись встретиться после пары у раздевалки. «Знаешь, а это очень классно иметь такую бойкую подругу!» – просияла Саша. «Нас теперь будут обходить стороной!» Саша шагала рядом с таким гордым видом, словно это она лично бросилась в толпу третьекурсниц и надрала им в заднице. А я, идя в толпе студентов, заметила, что лямка моего рюкзака вот-вот оторвется. Я взяла Сашу за руку и повела её в сторону, чтобы оценить масштаб бедствия. Лямка висела на трёх тоненьких ниточках. Капец, недовольно вздохнула я. Надо сказать этим курвам, что с них новый рюкзак, фыркнула Саша. Я посмеялась над Сашкиной храбростью. Ещё пару часов назад она вцеплялась в мою руку и умоляла не связываться с этими третикурсницами. И тут до моей спины снова кто-то дотронулся. Я машинально сунула руку за спину, пошарила по блузке, а только потом обернулась и встретилась взглядом с князем. «Да не бойся ты так!» – усмехнулся он и тут же стал серьезным. «Я таким дерьмом давно не увлекаюсь, и с Алиной, кстати, поговорил на эту тему». Он слегка дотронулся до моей руки и вздохнул. «Поверь, мне очень не понравилось то, что она сегодня сделала». И тут во мне что-то щёлкнуло. Это же он во всём виноват, виноват в том, что с его подачи я стала предметом насмешек в школе, а потом и в Вологодском универе. Ведь Маринка Климова не так просто стала задирать меня, она помнила по школе, как унижал меня князь, и посчитала меня слабачкой, за счёт которой можно повысить свою самооценку. А теперь, когда я наконец-то выдохнула, уехав в другой город, на меня снова выливают компоты и приклеивают на спину прокладку, И снова из-за князя. Ты знаешь, а я нисколько не удивлена, что ты нашёл себе настолько полуумную подружку. И я прищурилась и просверлила князя презренным взглядом. Потому что вы одинаковые. Что ты, что она, выбираете слабых или тех, кто по младше, и отрываетесь на них по полной программе. Очень жаль, что ты с ней расстался, потому что вы, как никто другой, подходите друг другу по всем параметрам. В вас обоих столько яда, что он вот-вот польётся из ушей. Князь сморщил губы, глядя на меня не моргая, как будто я высказала то, с чем он категорически не был согласен. Он же изменился, все дела, бла-бла-бла. Но мне было глубоко плевать на это. Офигеть, офигеть, Тась. Саша Шарашина поматала головой. Ты при всех отчитала самого Тиму Князева? Я смотрела в его спину и под Сашкины ухо не продолжала злиться. Все, абсолютно все мои беды были из-за этого парня, и я молила Бога, чтобы князь и то, что на меня рушится из-за него, наконец прекратилось. Я устала бегать, устала прятаться, устала бояться. Чёрт возьми, хотя бы в этом учебном заведении я могу учиться спокойно, не вздрагивать от хлопков по спине, не думать, что по моим волосам что-то потечёт, и не бояться стать звездой Инстаграм. Забыв о порванной лямке, я закинула рюкзак на плечо, и он тут же чутьтился на полу. Чёрт, ну что за день, а? Что за грёбаный грёбаный день?